По рассеренному лицу своего воспитанника он начал понимать, что гостю действительно удалось каким-то образом бежать. «Что случилось?» — дрожащим от гнева голосом спросил Курбан. «Как ему удалось бежать? Там ведь в доме должны были постоянно находиться наши люди. Или их там не было? Отвечай, ибад!» — закричал он, теряя терпение. «Он сумел уйти», — Рафселина выдавил Ибад. Послучал в дверь, попросил принести ему воды. И когда один из наших ребят принес воду, он ударил его чем-то тяжелым по голове, а потом вышел наружу и также ударил второго. «А где был третий?» «Задыхаясь от гнева», — спросил Курбан Аппад. Ибад молчал. «Отвечай», — закричал его наставник, — за этот момент его не было в доме. «Виноватый очень тихо», — ответил ибат Курбан поднял свои чувства. «Воистину, когда Аллах хочет наказать человека, он отнимает его разум. И прошептал в Значит, наш гость ушел в дом. Когда это случилось? Примерно часа два назад». И до сих пор он не объявился, задумчиво сказал старик, оглядывая дом. В доме не было ничего подозрительного, так что он мог не бояться любого обыска, но сам Иббад мог оказаться нестойким человеком и на допросе мог все испортить. «Если тебя заберут, ты ничего не знаешь», — быстро сказал старик. «Я на твоем, даже дети тебя будут пытать — Понял, Иббат? Или лучше отвезти тебя за город? — Нет, — испуганно прошептал Иббат. — Не надо за город, я все понял. — У тебя есть что-нибудь с тобой Нет, только вот это. ибат достал из кармана пистолет. — критин разозлился старик. — Этого достаточно, чтобы посадить тебя в тюрьму. Нам забрать милиции. Вытри свой пистолет и выбрось его куда-нибудь. Будьте соседний двор, чтобы никто не заметил. Только вытри тщательно. Надеюсь, ты еще успеешь это сделать до того, как за нами придут. И вот поспешил выйти из комнаты, своими неизменными, четкими в руках. Затем, подумав, не делай. Он позвал жену. Она неслышно появилась в дверях. Жена никогда не вмешивалась в дела своего мужа. «У нас могут быть гости, — строго сказал муж, — очень неприятные гости. Может быть, обыск в нашем доме». И мы пройдет по всему дому и все просмотри чтобы лишней пылинки нигде не было. Ты меня поняла? Ни одной лишней пылинки и скажи Махмуду, чтобы сейчас же куда-нибудь уехал. Не нужно, чтобы в доме застали постороннего человека. Она кивнула, выходя из комнаты. Она уже давно догадывалась, чем именно занимается ее муж. наверное традиция своего свидания и обычая семьи никогда не отговаривала мужа, не навязывала ему своих советов, Не надоедало расспросы махмуд был водителем старика и по совместительству исполнял роль его телах только сам курбанака и ибат знали что у водителя есть еще одна функция функция полосья но об этом в семье никогда не говорили а молчаливый махмуд просто отвозил не понравившихся гостей своего хозяина за город и там выбрасывал их трупы или закапывал. Рассказывали, что он душил их собственными руками, ловко накидывая петлю на голову несчастных. Об этом знали только сам Махмуд и иногда присутствующий на подобных экзекуциях сам Курбан Кака, ну жертвы, которые уже ничего и не могли рассказать. то есть по-прежнему задумчиво перебирал теткой, когда в комнату вошел сей бабы. Я сделал скорость бранжелона,